Высокомерная муха Лошак большое бремя нес, А именно, телегу вез. Грузна была телега. Хотя у лошака и невелика нега, Однако он не слон. И если вздрючено путь тридцать, Так потянет, попреет и устанет. А муха на вазу бренчит, И лошаку «ступай!» кричит. Ступай скорей, ступай, или я пустое мелю. Не довезешь меня ты эдак и в неделю туда, куда я целю. Как будто тот лошак для мухи подряжен и для нее впряжен. Ярится муха дюже, хотя она, бояра, не мелка. И жестоко кричит на лошака за то, что он везет телегу неуклюже. Раздулась барыня. Но есть и у людей такие господа. которые и ту же раздувшиеся гонят лошадей, которые возят их, и коих сами хуже.